праздник поминовения у нуба было довольно поздно когда я вернулась стадора англичанин и немец пострелили дичь и готовили себе сытный ужин теперь мы с ними почти не общались внезапно мне бросилась глаза что нуба с копьями поднимается по скалистой дороге тела многих из них были раскрашены светлой золой подошел алипа и печально сообщил что умер на пи и остревоженно спросила Напи из Сериби? Али покивнул. Мне стало горько, потому что Напи был одним из моих друзей, которого отличала какая-то трогательная скромность. При этом наряду с Нату и Туками он считался одним из лучших ринговых бойцов Тодору. Напи умер от укуса ядовитой змеи. Чтобы все желающие имели возможность попрощаться, его тело поместили в доме дяди, высоко в горах. и все нуба потянулись туда. Мы с Алипа последовали за остальными. Даже издали были слышны плачи и причитания. На крыше дома развивалось большое белое покрывало. Перед домом и между скалами стояли сотни нуба. Все мужчины держали в руках копья, их тела были раскрашены орнаментами. Даже у женщин и девочек на лицах и телах виднелись белые линии и круги, а за спинами — ветки с большими зелеными листами, что придавало им вид вовсе уж нереальных существ. Перед входом в жилище лежала зарезанная коза, алипа взял меня за руку и ввел в дом, где на погребальном ложе находилось тело Напи. Помещение было полно друзей и родственников, которые, не переставая, рыдали и стенали. Усопший был накрыт белым саваном. Три женщины, бабушка, мать и сестра, сидели на смертном одре и протяжно выводили, одновременно плача, свои скорбные песнопения. Даже многие мужчины, входившие в хижину, не переставаясь, тинали. Я тоже больше не могла сдерживать слезы. Две женщины высыпали над усопшим содержимое сосуда, высушенные бобы и зерна дуры. Отважившись сделать несколько снимков, никто меня не остановил. Я вышла из дома. На большой скалистой площадке стояла группа из 20 мужчин. Они выглядели как статуи из камня. Эти воины были товарищами Напи из соседних горных селений. В руках они держали специальные награды победителей ринга. Своеобразно выглядели и фигуры, которых называли «стражи мертвых». Они стояли на высоких скалистых площадках и должны были охранять покойника от прилетающих с ветрами злых духов. Застыв неподвижности, опираясь на копья, воины оставались так, пока умершего не понесли в долину. На телах виднелись контуры скелета, нанесенные золой. Стражи мертвых являлись ринговыми бойцами, жившими вместе с Напи в Серибе. Все было настолько фантастично, что меня не покидало ощущение пребывания на некой далекой планете. Нелегко во время подобного торжественного действа делать снимки, но я считала что обязана запечатлеть на фотографиях этот ритуал уходящей первобытной культуры. На свободном месте вокруг стада скота нуба образовали большой круг. 36 голов были выбраны для жертвенной церемонии во имя усопшего напи Огромное количество для небогатых нуба. Еще до того, как первое животное закололи ударом копья сердца, я решила покинуть место для жертвоприношений. Погруженный в переживания, мне с трудом удалось осознать, что уже наступили сумерки. Тут мое внимание привлекла группа женщин, украшенных большими табачными листьями и напоминавших ожившие растения. Их разрисованные лица были похожи на маски. Они танцевали, двигаясь по кругу, как будто балет духов. На маленьком кладбище, неподалеку от нижнего ряда домов Нуба, для усопшего Напи была вырыта могила. Она представляла собой круглое отверстие, по размеру не больше, чем вход, ведущий в зернохранилище Нуба. Чужаку едва ли удастся протиснуться сюда. Это вместилище для гроба, окаймленное светлой золой, было чем-то похоже на усыпальницу египтян. Отверстие расширялось к низу в форме пирамида так, что покойник размещался там во весь рост, и еще оставалось место для многочисленных подношений. Дядя Напи осторожно протащил в гробницу усопшего, завернутого в белое покрывало. За телом Напи отправились колебасы, наполненные дурой, земляными орехами и молоком, а также его личные вещи – топор, гитара, нож, украшения и одежда для ринговых боев. Когда все приготовления были завершены, нубы в последний раз засыпали пеплом отверстия, потом его задвинули большим круглым камнем, сверху сформировали холмик из земли и в середину воткнули палку с развивающейся белой тканью. Друзья Напи на две части разломали свои копии и воткнули половинки в могилу. Вторые половинки в память об умершем воины сохранят у себя в хижинах. В конце церемонии все пространство вокруг места захоронения услали дерном, и родственники оставались там, горюя о погибшем всю ночь. По окончании церемонии я медленно отправилась к своему временному жилищу и, взглянув вниз на автобус Volkswagen, обнаружила, что занавески уже задернуты, света нет. Моих попутчиков из Европы явно не интересовали события, происходящие в жизни Нуба.